Глава триста семидесятая. Гри! Как? Трансформация. Это мечта парней. Но ведь неинтересно делать это с самого начала, правда? Не пойми меня неправильно. Я обычно не любитель валять дурака. Но меня не волнует, умру ли я, потому что я фальшивка. Так что почему бы не развлечься? Настоящий монстр. Называешь старшего монстром? Как грубо. Но, младший сатана, я действительно тобой восхищаюсь. Я думал, что это будет битва на истощение, но ты решил обрушить на меня всю мощь своего отряда за короткий промежуток времени. Возможно, в следующем прохождении ты уже сможешь одолеть меня. Все-то вы знаете. Потому что я был героем. Хм. Хотя, если я тоже буду помнить это сражение, то уверен, что никогда не проиграю. «Это даже немного грустно». «Нет, следующего раза не будет, великий древний герой. Вы определенно сильны, но на этот раз вы проиграете», — уверенно заявил герой сатана. Канхансу не повелся на эту детскую провокацию. Улыбка справедливого героя максимального ранга стала лишь шире. Что ж, посмотрим. Крылья справедливого героя, отсеченные святым мечом, снова выросли». но их внешний вид изменился. Теперь они были покрыты угольно-черной чешуей, делающей их более прочными. «Сатана! Не время витать в облаках!» — крикнул небесный демон, спрыгнувший с головы короля драконов. Кан Хансу ухмыльнулся. «Меня утомил этот мечник! Что? Отныне я буду сражаться с тобой в стиле фэнтези!» Темная материя потрясла пространство. Эта сила далека от божественной тьмы, которая в прямом смысле может сжимать пространство, но даже ее было достаточно. — Что за... Глаза небесного демона широко раскрылись. — Звяк? — Потому что святой меч не смог рассечь угольно черную чешую, покрывающую кожу канхансу. С другой стороны... — Шух-шух, шух-шух! Крылья Канхансу, который смело сократил дистанцию, игнорируя невероятное владение мечом небесного демона, безжалостно пронзили крепкое тело андроида. «Это фэнтези. Независимо от того, насколько хорошо ты владеешь мечом, если ты не можешь нанести урон, это все бессмысленно». О, «Я посвятил всю свою жизнь мечу. Фэнтези ненавижу». тело небесного демона взорвалось. «Небесный демон!» Сатана опоздал лишь на мгновение, вертикально замахнувшись своим святым мечом. «Медленно!» «Звяк!» Канхансу, держащий святой меч один в одной руке и святой меч три в другой, полученный при уничтожении небесного демона, с легкостью отмахнулся ими. Владение парными клинками... Навыки и опыт мастера меча, достигшего небывалых высот, передались ему. «Сатана, ты хорошо сражался. Ты лучший герой, которого я когда-либо встречал. Но с того момента, как пал король рыцарей, моя победа уже была обеспечена. Судя по выражению лица, ты не понимаешь. Посмотри внимательно на мою расу». «Наследует жизнь героя?» «Верно». «Стоп! Это значит...» «Дело в том, что я украл не только его навыки, а буквально жизнь. Через опыт твоих павших компаньонов я увидел всю твою жизнь за эти девятнадцать лет». Выражение лица сатаны исказилось. Канхансу беспечно сказал. «Спрашивай, ну, если есть вопросы. Почему вы рассказываете мне все это? Чтобы в следующем твоем прохождении мне было веселее». Эта битва слишком скучна, так что я рассчитываю на другой раз. Ха -ха. Тогда еще один вопрос. Ты хочешь спросить, почему я изначально этим не пользовался? Не пойми неправильно, никаких ограничений нет, я просто хотел расслабиться и насладиться девятнадцатилетними приключениями героя-сатаны. Но если я убью тебя сразу же, мир рухнет. А зачем мне так торопиться? Монстр! Герой Сатана пытался придумать, как действовать дальше, отступив назад. Кан Хансу сказал, «В следующем прохождении не показывай свою силу компаньонам, просто скрывай ее как можно больше, потому что от этого прохождения у меня нет никаких ожиданий. А, и можешь попробовать бой один на один, убив всех своих компаньонов перед девяностым этажом». «Я сам решу, как мне поступать». «О, подожди, не сдавайся! Я не убью тебя, пока не наслажусь жизнью всех твоих компаньонов!» «Ублюдок!» Разгневанный сатана бросился в атаку, но не смог настичь Канхансу, потому что тот прочитал все его движения. Но он предвидел действия не только сатаны, но и его выживших компаньонов. Канхансу словно видел будущее». Поскольку он прекрасно понимал силу и тактику всего отряда, он мог позволить себе быть таким высокомерным и дерзким. «Крис, я уверен, ты обладаешь еще более выдающимся талантом, чем я, но у тебя впереди еще долгий путь. В любом случае, извини, ты говоришь, что я твой отец, так что я прошу прощения у настоящего себя. А, просто умри, я хочу увидеть твоими глазами, как жила принцесса меча». Харис, сердце которого было проткнуто святым мечом, откашлялся кровью и рухнул на пол. Канхансу был безжалостен, потому что знал, что Харис воскреснет даже после смерти. «Демон! Принцесса меча сказала нечто подобное давным-давно. Очевидно, так оно и было, так что твое рождение было поистине чудом. Покойся с миром!» Чтобы тело его мертвого сына не пострадало во время дальнейшего сражения, Кан Хансу, поднявшийся в воздух, приказал духом огня сжечь его, не оставив и следа. Следующая цель — короли драконов. Мудрец на спине короля драконов тьмы пытался использовать все виды магии, но Канхансу игнорировал это, и драконы погибали от его руки один за другим. «Гу! Айс! Уи!» Теперь все было иначе. Раньше он не мог догнать королей драконов, которые летали на высокой скорости, но теперь он без особого труда разил их своим правосудием. Причина очень проста. Черная, как смоль чешуя. Именно благодаря чешуе Ноэбиуса он мог игнорировать любые атаки, полностью сосредоточившись на нападении. «Слишком легко!» Все короли драконов, которых преследовал Канхансу, быстро пали. Мудрец, Насус и святые тоже погибли через некоторое время. Остались только Ева и Сукток. Можно сказать, что исход битвы был очевиден. «Герой Сатана! Еще не поздно! Подумайте о своих погибших товарищах! Разве вы не хотите отомстить? Информация. Разорение». Диско все еще искушала сатану, но нынешняя ситуация немного отличалась. Почти убитая Канхансу, она раскрыла некоторые свои скрытые силы, тем самым отложив неминуемый проигрыш. Канхансу нахмурился, увидев, что крылья справедливого героя, усиленные драконьей чешуей, начали крошиться. Это случилось во время нападения на Диско. Он посмотрел на нее и спросил — — Ева, да? Ты скрывала свои навыки девятнадцать лет? Хм, не обращайте на меня внимания и продолжайте сражение с героем-сатаной, если не хотите умереть. Сучка с убогим тазом слишком дерзко себя ведет. — Что? Да как ты смеешь? Ой! Во время приключения многие жители фантазии сексуально домогались до диско, внешность которой была выше всяких похвал. Однако она не обращала на это внимания, стараясь игнорировать. Но почему она разозлилась на меня? Это дискриминация. Я твой противник. Младший эс ранга сатана. Ты хорошо сражался, так что будь доволен и возвращайся. Удачи тебе в следующем прохождении. Возвращение? Это не шутка. Извини. Канхансу, который искренне извинился, бросился в атаку. Вшух! Вшух! «А?» — проигнорировав атаку сатаны, он воткнул два добытых святых меча в его грудь, но не стал добивать. «Не умирай пока, подожди немного». Сразу после этого Кан Хансу прыгнул к диско, которая отступила в сторону. «Молодец я! Убей нахального инспектора!» «Ты совсем не слушаешь то, что тебе говорят, да? Разорение! Пуп!» В руках диско появился веер из прозрачного стекла. «Что за... черт!» — Канхансу, почувствовавшись что-то неладное, прервал атаку и поспешно отступил. Пространство в том направлении, куда диско взмахнуло веером, было тут же разрушено. Выражение лица Канхансу стало более серьезным, когда он увидел, что его левая рука исчезла. «Это мой шанс проанализировать ее способности». «Сдавайтесь! Я божество, способное смести все на своем пути. Если захочу, я могу в одно мгновение превратить вас в пыль. Тогда почему ты сразу не превратила меня в пыль?» «Самопровозглашенное божество! Почему бы тебе просто не быть честной и не сказать, что ты не можешь?» Левая рука, исчезнувшая благодаря божественной силе, снова отросла. «Это действительно раздражает. Взаимно!» Пока Канхансу и Диска сражались, Сукток исцелял Сатану, который был выведен из строя. «О, не двигайтесь пока что. Внешне вы выглядите в порядке, но вмешательство темной материи может снова открыть раны. Но, герой Сатана, я открою вам секрет». «Секрет?» Это отец попросил меня помочь герою, но мне никогда не нравилось заниматься этим. Стали бы вы помогать тем, кто хочет убить вашего отца? Убить отца? Нет, конечно. Но вы мне нравитесь, герой сатана. Вы напоминаете моего отца, который пытался вернуться домой, так что я хочу помочь вам добраться до сотого этажа. Что? Пусть ваши мечты сбудутся. После трансформации размер суктока стал быстро увеличиваться. Раса. Зеленый дракон-повелитель. Уровень. 9999+. Специализация. Трансцендентное существо. Предел. Прорыв. Навыки. Вера. джи, -джи. Жизненная энергия. G. Размер. G, Одаренность. G. Всемогущество. G. Состояние. Апостол. Превосходство. Если бы внутренняя часть башни не была расширяющимся четырехмерным пространством, такая трансформация была бы невозможна. Он был огромным. Даже если сложить размер всех королей драконов, чьи трупы разбросаны вокруг, это будет даже не половина размера суктока. Гиии! Большой зеленый хвост размером с саму башню владыки демонов, если смотреть снаружи. Качнулся, и Канхансу был отброшен в сторону, не в силах даже заблокировать удар. «Если я не возьму себя в руки, мой старший сын может и убить меня». «Эй, не время притворяться сильным. Ты думаешь, что если возьмешь себя в руки, то не умрешь?» «Разница в весовых категориях слишком велика. Если бы он мог вызвать капитана Фэнтези, он бы решил эту проблему, но...» В данной ситуации... — Гри! — Вот ублюдки! Как я должен сражаться с ним, когда вы лишили меня моих истинных возможностей? — Согласен. Я передам твой вопрос своей трусливой жене позже. Сук — Сукток! — Сукток! Очнись! — Гри! — Кан Хансу, босс девяностого этажа, был побежден. Он пал не из-за подлой силы дружбы, а из-за силы своего сына. но Сукток, использовавший весь свой потенциал, тоже пострадал. «Из-за безжалостной силы правосудия, которую содержат в себе крылья справедливого героя. Нужно скорее исцелить тебя! Гри!» Травмы были настолько серьезными, что исцелить Суктока было сложно. Даже если бы все трое святых были еще живы, его бы не удалось спасти». «Мой друг Ноэбиус сражается в образе драконида не просто так. Используя форму гигантского дракона, ты определенно станешь сильнее пропорционально своей весовой категории, но тогда ты станешь уязвимым для атак врагов размером с бактерии». Но у Суктока не было выбора. Он не мог сражаться с Канхансу в одной весовой категории, как Ноэбиус. «Сукток!» Большое спасибо, я никогда не забуду это, куда бы я ни пошел в будущем. Гри, и -и -и -и. покойся с миром, мой друг. Мы еще увидимся, сукток. Сатана и Диско почти в память своих товарищей направились на девяносто первый этаж, и нет сомнений в том, что они достигнут сотого этажа. Пора потихоньку готовиться, а? <клёх> Жена. Почему ты плачешь? Это так трогательно, такая красивая сцена. Седаэль, <смех> ты тоже так думаешь? Ты в своем уме? Ты думаешь, сражение отца и сына насмерть — это красиво? У моей жены проблемы со вкусом. В любом случае, нужно подготовить крутое приветствие и позу. Глава 371. Сила любви. Информация. Гайд. Босс 90 этажа. Автор. Сатана. Я пишу этот гайд на девяносто девятом этаже башни владыки демонов. Босс девяностого этажа – легендарный герой, который стал жертвой проклятия и вот-вот станет новым владыкой демонов. У него есть расовая характеристика, позволяющая красть знания и опыт убитой цели. Поэтому обязательно, чтобы сражение проходило один на один. Пытаясь задавить числом, я потерял всех 80-рых компаньонов. У босса есть четыре фазы. Фаза первая — обычная человеческая форма. Фаза вторая — из спины прорастают грозные крылья. Фаза третья — трансформация в драконида. А фаза четвертая — берсерк. И не забывайте, что босс 90 этажа с легкостью победил босса семидесятого этажа, бывшего владыку демонов Падунара, так что уже на семидесятом этаже вы сможете примерно осознать его боевую мощь. На этом мой гайд завершен. Желаю вам удачи. Герой, а почему вы не сообщили информацию, которую вам передал Сукток? «Это секрет, который должен знать лишь я. Думаю, мой друг Сукток хотел именно этого». «Хм... -хм. Ева, есть какие-либо проблемы?» «Нет, как вы могли заметить, на девяностом этаже я наблюдатель. Я не собираюсь вмешиваться в приключения сатаны. Значит, на этот раз я действительно один. О, стоп!» Сатана остановился перед дверью в комнату босса и достал из кармана молон фон. Я уже был готов встать с трона, приветствуя героя. Эй, ты чего там замер? Сатана, сейчас нахожусь на сотом этаже, готовлюсь бросить вызов владыке демонов Пармамону. Если мне это удастся, я уже не смогу опубликовать гайд, но если я потерплю неудачу, то обязательно напишу о своем опыте. Аллах. «Да-да, проваливай уже». «Зевс». «Ну, посмотрим». «Один». «До скорой встречи». «Люк». «Старший сатана. Спасибо за гайд по девяностому этажу». «Пико». «Да прибудет с тобой покровительство Молона. «Офион». «Я обычно просто читаю комментарии, но решил впервые написать. Большое спасибо за опубликованные вами советы и рекомендации. У вас обязательно все получится». «Омон». «Я собирался быть первым, кто достигнет сотого этажа, но опоздал. Сатана, зачем вы раскрыли информацию по боссам? Это расстраивает». «Исида, не обращайте внимания на всю эту чушь от ученика среднего курса. Только благодаря старшему мы можем добраться до восьмидесятого этажа». «Луна, президент студенческого совета, с фактами не поспоришь». В сообществе Маланфона было шумно. «Первый претендент» — это было самое значимое достижение. Частота отправки сообщений ограничена, но даже в этом случае окно чата прокручивалось в 38 раз быстрее обычного, так что было трудно следить за всеми комментариями. Кстати, сегодня Сидаэль был особенно громким. Хоть он и не переставал взрослеть, как капитан Фэнтези, Сидаэль все же рос намного медленнее, чем нормальные дети, и до сих пор не отлип от груди жены. «Сид, хочешь поиграть с тетей ути пути ути утчи-пути». Жалкий дух, кажется, хочет, чтобы ребенок игрался с ней, как с игрушкой, но Сидаэль был занят поглощением материнского молока. Оглядываясь на Сосиэль, кормящую сына, я спросил, «Ты прятаться не собираешься?» Я хотела увидеть первого претендента поближе, но не смогу, потому что Сид снова проголодался. «Прячься уже скорее!» Перед этим я хотела кое-что пояснить. Сотый этаж — это просто дополнительное испытание. Ученику гарантирован выпуск, когда он проходит босса 90-го этажа. «Это ты придумала такое применение суктоку?» Победу над владыкой демонов под унаром на 70 этаже, а затем сражение самим собой на 80-м этаже. Одного этого достаточно, чтобы претендовать на выпускной. Однако с распространением маланфонов нанимать компаньонов стало очень легко, поэтому я добавила еще одного босса на 90-й этаж. В качестве последнего испытания я выбрала мужа, который специализируется на разрушении силы дружбы. «Ты пользуешься мужем максимального ранга по полной программе, да?» «Муж, компаньон, средний босс, финальный босс...» «Интересно, кем еще я буду?» «Единственный человек, которому я могу доверять и на которого можно положиться, это мой муж». «Да-да, иди, прячься уже». Хм. «Оставшись один на сотом этаже башни, я ждал, когда откроется входная дверь». «Бам!» Герой Сатана и Диско вошли в комнату. Лица, которые мне уже надоели за 19 лет, пока я был Адамом. Они были все теми же людьми, но даже того факта, что мы теперь были врагами, было достаточно, чтобы испытывать новые ощущения. Я произнес подготовленную речь. «Герой нового поколения, ты далеко зашел. Я искренне приветствую тебя и принимаю твой вызов». «Разве ты не хочешь представиться? Хотя, если хочешь умереть как можно быстрее, то можешь этого не делать». «Прошу прощения, меня зовут Сатана. Я стал героем, чтобы спасти свою родную планету от безумного бога». «Что-то он необычайно вежлив. Мне хотелось спросить, почему он так спокоен, но я не мог, потому что мы впервые встретились. Это из-за статуса?» информация, раса, совершенное божество, уровень первый, специализация, вознесшийся, герой, владыка демонов, навыки, природа, джи-джи-джи, божественность, джи, темная энергия, джи, время, джи, пространство, джи, тьма, джи, свет, джи, подстрекательство, максимально, измышление, максимально, землетрясение, максимально, Извержение вулкана максимально, шторм максимально, цунами максимально, безумие максимально, вымогательство максимально, запугивание максимально, хаос максимально, разрушение максимально, забвение максимально, сила максимально, стойкость максимально, выносливость максимально, воспитание детей максимально, состояние хорошее. Природа, которая отражает мою божественную силу, поддерживающую фантазию, на самом деле даже превзошла Джи-Джи-Джи-Ранг. А навыки ниже Джиранга были выданы мне, моей трусливой женой, чтобы я соответствовал своей роли, владыка демонов. Но это мало что значит, потому что на первом уровне эффективность навыков крайне низкая. Однако если привести много компаньонов, то ситуация изменится, «Если хотя бы один человек умрет, я получу большое количество опыта, и уровень резко поднимется. Другими словами, против меня не стоит использовать силу дружбы. Это схоже с девяностым этажом. Хорошо, герой сатана, я принимаю твой вызов. Ты заслуживаешь признания хотя бы за то, что зашел так далеко». Если хочешь что-то сказать, то я готов выслушать, будь то завещание, ненормативная лексика или клевета. Это искренние слова. Я хочу узнать, что мне скажет человек, который зашел так далеко после потери всех своих компаньонов. Но я услышал совсем не то, что предполагал. Сделав вдох, сатана громко крикнул. «Владыка демонов Пармамон, то, что Сукток — ваш ребенок, это правда?» «Правда». Он прошел путь от продовольственного резерва до приемного ребенка. Насколько я могу судить, он был поистине великолепным драконом. Но почему ты спрашиваешь об этом? «Я люблю Суктока». «Что?» «Я люблю Суктока». «Я спросил не потому, что не расслышал тебя, герой сатана». «Ты — самец людской расы, а Сукток — дракон». На самом деле можно было сказать еще более прямо. Сукток, который следовал за сатаной 19 лет, был в образе мускулистого парня. Он не принимал активного участия в боях, поэтому позже принял роль разведчика, но в первые дни он был еще и танком, и он его любит? «Да, тем не менее я люблю Суктока!» И что мне на это ответить? Я подготовил много ответов на предполагаемые вопросы, но он застал меня врасплох. Последние девятнадцать лет он вел себя как евнух, отгородившись от любых романтических отношений. И тут внезапно такой поворот на сто восемьдесят градусов. К тому же я смутно припоминаю, что на родной планете его вроде как ждет жена. Сатана продолжал. Сначала я думал, что я ограничусь товарищами. У меня есть жена, которую я оставил на родине, а любые связи в мире фантазии будут прерваны, как только я покину этот мир, поэтому я держался подальше от любых отношений. А теперь? Моим сердцем завладели. В тот момент, когда я увидел этот добрый взгляд, когда мне выпала честь узнать важный секрет, когда я получил благословение на дальнейшую судьбу... Я больше не мог думать ни о чем другом. Эй, успокойся, герой сатана, это временное наваждение. Что с ним? Что за странное развитие событий? Я думал, что пол и внешний вид суктока определялись системой согласно вкусу героя, но как только я узнал, что это дракон, мое сердце бешено забилось. Ну, драконы действительно андрогины». «Я люблю суктока, так что я не хочу, чтобы все так заканчивалось. Если вы действительно отец, вы должны знать, как найти ключик к сердцу суктока». «Ты просишь меня о таком? Я понимаю всю серьезность этого вопроса. Я стану человеком, достойным суктока. Хватит болтовни». «Я не хотел больше выслушивать это». Изначально я планировал разговаривать с героем столько, сколько он захочет, но когда жанр внезапно изменился на романтическое фэнтези, это желание испарилось. Сатана, чья челюсть была вывихнута, с трудом поднялся на ноги. «Я не сдамся!» «Не решай все в одиночку. Это касается не только тебя, но и суктока». «А? Если ты настоящий герой, попробуй хотя бы подцарапать владыку демонов». Я не хочу тратить время на слабаков. — Хорошо. — Немедли. Нападая, герой сатана. Я проверю твою волю. <связывая> — А-а-а! Информация. Уважаемый герой, было ли ваше приключение увлекательным? Сатана пал. Это был естественный результат. Тот, кто не мог одолеть урезанную версию меня, не имел шансов победить совершенного меня. Но все же... Информация. «Путь настоящего героя действительно тяжелый, но, обретя бесчисленные узы, которые вдохновили вас, вы не потеряли надежду и продолжали верить. Вы познали дружбу и любовь, и после совместного взросления вы все же столкнулись со злобным владыкой демонов. Примите наши искренние поздравления. Давайте же взглянем на ваши оценки». Как и сказала трусливая жена, выпуск «Сатаны» уже был обеспечен. Фактически финальный босс находится на девяностом этаже. А сотый этаж — это дополнительный босс для тех, кто желает проверить максимум своих возможностей. Может быть, вся эта система слишком небрежная? Любой, кто понравится суктоку, сможет выпуститься? В любом случае... «Информация. Пожалуйста, проверьте табель успеваемости. Имя. Сатана. Боевая мощь. А+. Достижение. СС. Репутация. Максимально. Личность. СС+. Примечание. Главная слабость суктока – желание похвалы от отца. Удачи». «Это безупречный результат. Однако Сосиэль добавила какую-то бесполезную чепуху в примечании». Информация. Вы успешно сдали тест, ведь он сейчас отправится домой. Информация. Поздравляем с окончанием обучения. Сертификат. Вышеупомянутый ученик отправился в приключения и в своей повседневной жизни совершал добрые дела по собственной воле. Кроме того, он стал образцом для подражания среди жителей фантазии, всегда заботясь о своих компаньонах. Отныне вышеупомянутый ученик назначается героем СС ранга. Искренне поздравляем вас. Фантезийный мир, который стал ненужным после выпуска сатаны, также рухнул, и осталось только диско. Это было действительно неожиданно, как и то, что он отвергал мое предложение до самого конца. Мулансофт это работа мечты, о которой мечтают все обитатели Вселенной. «Так какова оценка? Его решение отказаться от работы и остаться в школе разочаровывает, но личные чувства не должны учитываться при оценке. Если судить по одному лишь ученику-сатане, то это высшая оценка, но первые двое подпортили общий результат». «А, точно. У любого выпускника есть два варианта». либо вернуться в родные места, либо продолжить обучение в школе, переведясь на курс выше. Однако Сатана окончил высший курс, и дальше он обучаться не мог. Но он все же мог остаться в школе, получив право стать стажером, и Сатана без колебаний выбрал этот путь. А ведь он говорил, что хочет спасти родную планету. «Адам, ой, слишком привыкла к этому имени!» «Мистер Владыка Демонов, в отличие от случая с Зигом, наблюдая за сатаной, я совсем не устала, так что мы можем с пользой использовать это время. В плане... На самом деле это не входило в мои намерения, но каким-то образом три раза подряд нам попадались лишь парни, но я бы хотела взглянуть и на девушек. Пуп!» Когда Диско собиралась сказать о случайном выборе, появилась Сосель, держащая на руках спящего сына, и сказала. «Инспектор Дистория, начался фестиваль героев, гордость нашей школы. Не хотите взглянуть?» Глава 372. Новый фестиваль. «Я не сказал этого прямо, но я очень благодарен герою-сатане». Я думал, что инспекция так и закончится провалом, но благодаря его упорному труду мне представился шанс. Несмотря на две неудачи, третий раз был огромным успехом. Таким образом, Молан Софт отложили окончательное решение. И дело не только в диско. Другие члены инспекционной группы сообщили, что состояние школы и рабочего персонала было неплохим. Поэтому было решено дополнительно проверить еще двух учеников и принять непосредственное участие в фестивале, чтобы дать окончательную оценку. Другими словами, нынешний фестиваль важнее, чем когда-либо. «Добро пожаловать на фестиваль! Добро пожаловать на фестиваль!» Практиканты встречали всех посетителей яркими улыбками. За убийство выпускников, участвовавших в фестивале, им выдавалось щедрое вознаграждение, поэтому они с нетерпением ждали, пока кто-то попадется в их ловушку. Главное событие этого фестиваля – победа над владыкой демонов, но в сценарии были добавлены некоторые изменения. Информация, уведомления. «Добро пожаловать, выпускники фантазии!» После реорганизации учебной программы правила фестиваля также претерпели серьезные изменения. Владыка демонов и богиня ангелов выберите одну из двух основных фракций и станьте тем, кто принесет победу своей фракции. Выбор фракции окончателен, поэтому выбирайте с умом. Удачи всем героям! Более детальных правил не было. Вы победите, проникнув в одну из цитаделей, которые расположены в западной и восточной части фестивального континента и одолев владыку демонов или богиню ангелов. Неважно, сформируете ли вы команду или сделаете это в одиночку. Выбор за выпускниками. Разве выбор не очевиден? Если ты герой, то должен стать на сторону богини. «Истина, на стороне прекрасной богини!» «Я за богиню». «Да кто вообще встанет на сторону владыки демонов?» Выпускники без особых раздумий выбрали богиню. Некоторые приняли это за скачки и выбрали владыку демонов, но большинство встало на сторону богини и пожалели об этом. «А? Что это за кусок плоти? Неужели я случайно выбрал владыку демонов? А, мои глаза! А, это богиня?» «Моя богиня не может быть такой!» Герои, увидевшую богиню Пармаэль, были сбиты с толку. Некоторые из героев, увидевших это существо, испытали искреннее отвращение, инстинктивно вытащив оружие. Если бы красивые ангелы, охранявшие богиню, не остановили их, фестиваль закончился бы голым в свои ворота еще до того, как начался всерьез». Диско тоже последовала этой тенденции и выбрала фракцию богини, и горько улыбнулась при встрече. «Пармаэль, как вижу, ваша уникальная эстетика не изменилась». «Не может быть! Секретарь Дистория, помогите мне, тогда я награжу вас!» -ф -ф...» Первый ангел Пармаэль сразу узнала инспектора Диско. Она открыла глаза, утонувшие в жару, и стала умолять о помощи. Но диско покачала головой. «К сожалению для вас, мы не заинтересованы в подобном. А тем не менее, в память о былых днях я дам вам совет. Вам лучше вести себя тихо и играть по правилам. Многие инвесторы возмущены вашим безалаберным руководством. Это не моя вина! Пху! «Глупая и высокомерная Пормаэль! Вы думали, что сможете обмануть Молон Софт? Вы действительно считали, что мы не знали про ваши кражи и фальшивые доклады о количестве добытого романтиума? Мой хозяин не собирается прощать вас!» «Что?» «Пожалуй, закончим на этом нашу беседу. Лучше насладиться фестивалем!» Диско отправилась в приключения, сопровождавшими ее выпускниками. После слежки за фракцией богини, кишащей узкомыслящими выпускниками Эфранга, я не мог избавиться от дискомфорта. Во фракции владыки демонов было не так уж много людей, но это было не самое худшее. «Вы помните меня, владыка демонов? Сатана, ты тоже здесь?» «Конечно, я ведь выпускник. Я смог принять участие в фестивале героев, потому что до окончания инспекции меня не могут назначить на должность практиканта». «Ясно». Сатана – первый выпускник пятой учебной программы. Несмотря на то, что он получил высшее образование, благодаря подлой дружбе он все же был намного лучше, чем обычные выпускники из предыдущих учебных программ. Полагаю, стоит ждать больших успехов от него. Я люблю суктока. Эй, не порти атмосферу. Почему ты говоришь об этом здесь? Я кандидат в практиканты, поэтому, если не сейчас, то когда? Сначала сверни шею богине, потом я уже разберусь с этой чепухой. Спасибо. а До девяностого этажа башни владыки демонов он казался мне нормальным, но весь его образ был уничтожен в одно мгновение. Так что неизвестно, чего ждать от него. Количество людей во фракции владыки демонов было настолько маленьким, что можно было легко сосчитать всех болванчиков. 186 человек. Число еще вырастет, но это почти в сто раз меньше, чем у богини». — Я беспокоен. — Мой господин, не волнуйтесь так сильно. Э — -э, А ты, Элис, горничная С-ранга в мужском общежитии. В прошлый раз я не отдала свое тело владыке демонов, поэтому меня посчитали достойной, чтобы помогать вам. — Ого! Какая невероятная заслуга! Решения моей трусливой жены не перестают удивлять. Элис сказала... «Между двумя лагерями практиканты установили столько ловушек, что даже ступить негде, так что к тому времени, когда между двумя лагерями откроется свободный путь, число выживших не будет сильно различаться». «Действительно. Предположим, требуется пожертвовать двумястами жизнями, чтобы построить шоссе, соединяющие города А и Б». С точки зрения здравого смысла, верно будет пожертвовать по 100 человек от каждого города. Но что, если город А не желает или не может позволить себе соединить дороги? Тогда городу Б придется принести в жертву все 200 человек. Тут также. Однако этот метод расчета имеет фатальный недостаток. Во фракции богини в 100 раз больше людей. «Предположим, что во фракции владыки демонов всего 50 человек, а во фракции богини пять тысяч человек. Тогда даже двести смертей не будут иметь значения». Элис рассмеялась в ответ. «Не беспокойтесь об этом, ловушки настолько устрашающие, что даже пять тысяч человек могут не справиться». «Неужели? Что ж, узнаем, когда увидим. Кстати...» «Новый сценарий, очень скучный. Я ожидал эпичную битву, в которой я в одиночку одолею союзные войска героев, а теперь мне нужно просто сидеть и ждать, наблюдая, как герои гибнут от ловушек». «После того, как выпускники высшего курса образования будут призваны, придет очередь призыва учеников среднего курса и затем начального. И только после того, как все они будут призваны, можно сказать, что начнется настоящий фестиваль. Ха, скажи, ограничен ли я в передвижении? Вы можете передвигаться по территории этой цитадели, не выходя за пределы стен. Это не так страшно, как я думал». По крайней мере, я не должен вечно сидеть на троне, словно прилип к нему задницей. Я бы вообще устроил бомбардировку лагеря богини с дальнего расстояния, но в этом случае фестиваль выйдет не таким, каким его запланировали, поэтому я задержусь. Мой господин, куда вы направились? Пройдусь немного. Могу я поставить на трон табличку типа «Отошел?» «Вам нужно указать более точную причину. Например, обеденный перерыв или взял отгул». «Это раздражает. Ну, пусть будет отгул». «Да, мой господин. Мне все равно больше нечем заняться пока что. Куда бы я ни пошел, ни один выпускник не обращал на меня внимания. Нужно найти работу. Мне кажется, или эльфы тут живут весьма богато. Маловато тут героев». «Кажется, я выбрал не ту фракцию. Придется как следует потрудиться». В лагере богини было полно одинаково глупых выпускников, которые легко собирались в отряды, но здесь было так мало людей, что они все разбрелись по своим делам. Героям, участвующим в фестивале, не выдавалось ничего, кроме стандартного нижнего белья и боевой формы. Так что начинали все в равных условиях, за исключением наличия навыков, которые они обрели в школьные годы, но чтобы добиться успеха, им нужно было действовать быстро. Деньги, снаряжение, жилье, компаньоны, информация — им нужно хорошо подготовиться. Те, кто ищет работу, могут заглянуть в гильдию наемников в Северном военном округе. «Недорогое жилье еда в таверне со слаймовым туалетом в Западном деловом округе». «Герои, ищущие легкую работу, могут проверить доску объявлений на площади в Южном жилом округе». «Если вам нужно оружие и снаряжение, отправляйтесь в Восточный производственный округ». «Практиканты быстро подсуетились, помогая героям. В любом случае...» «Папа! Папочка!» Как только я вошел в тихий сад, ко мне навстречу выбежали сёстры-близнецы, пришедшие навестить меня. Несмотря на то, что это воссоединение произошло через 30 лет, меня встречали так, как будто прошло лишь несколько дней. Вероятно, причина заключается в том, что понятие времени у эльфов отличается от человеческого. Но есть проблема. Ага, большая проблема. Я... «Не могу вспомнить имена своих детей. Я действительно рад обнять их, но я не знал, как ответить». Но затем раздался спасительный голос. «Селенис, Селвенус — это важное место, поэтому не шумите домом. Ого!» «Селенис и Селвенус, я запомню. Я пока не знал, кто из них старшая сестра, а кто младшая, но всему свое время». «Как дела?» а «После двух дочерей обниматься бросилась и эльфийка К. Проводя время в саду, мы обсудили политику, экономику, культуру, войну и прочие темы, актуальные для местных жителей. И к какому выводу я пришел?» «Вау! Селенис и Селвенус, вы действительно потрясающие!» «Конечно!» «Это не пустая похвала. Информация. Первая императрица, Селенис». Вторая императрица – Селвенус, регент – Эльфхайм, мать императрица – Элькатерина. Да, настоящее имя эльфийки к Ка, Элькатерина. Так или иначе, эти четверо – настоящие правители фестивальной планеты. Поскольку регент Эльфхайм был фанатом людской расы, они не попали в рабство, но этим миром правили именно эльфы, и им не нужно было сражаться за это. потому что боевая мощь эльфов, живущих на фестивальной планете, на 99,98% находится в руках двух императриц. Их жалкий дедушка по отцовской линии отвечает за политику, экономику и культуру, а обе императрицы живут со своей матерью. И никаких восстаний нет, потому что подобной силе невозможно противостоять. Информация. Возмездие. Сестра. Эльф. Сестер-близнецов, одолевших молодого Ноэбиуса, опасались даже ангелы. Оппозиции просто не могло быть. Полагаю, мне не нужно беспокоиться о проигрыше. С улыбкой справедливого героя я спросил у своих двух дочерей. «У папы в последнее время болит спина. Вы ведь позаботитесь обо мне?» «Конечно. Да, папа». Обе дочери смело ответили, продемонстрировав ту же улыбку. «Кажется, дочерей я люблю больше, чем сыновей». Таким образом, победа армии справедливого владыки демонов максимального ранга была гарантирована. Глава 373. Возвращение. «Добро пожаловать на фестиваль! Добро пожаловать, герои! Это лагерь владыки демонов!» Пока члены фракции «Богини ангелов» усердно расчищали путь, попадаясь в ловушки, число людей во фракции «Владыки демонов» понемногу росло. Но даже несмотря на огромное количество жертв, приток новых людей во фракции «Богини ангелов» был настолько велик, что их потери были незаметны. Но это не важно. Спокойно тут. «Все, что мне нужно делать, — это играть с двумя дочками. Тогда я буду вознагражден победой позже». Нет закона, запрещающего местным жителям помогать владыке демонов, и так уж вышло, что фестивальной планетой правят мои дочки. А Правители всех городов, эльфы, верные последователи короля эльфов Эльфхайма. Все они росли с юных лет, слыша Его Величество Эльфхайм лучший. О, проиграл. О чем ты, папа? Во что ты играешь? «В данный момент я сидел на скамейке в саду, играя в мобильные игры. Было бы здорово, если бы мы могли отправиться куда-нибудь вместе, но я не мог покинуть это место. Однако все было не так уж и грустно. Дочкам понравились мобильные игры, в которых нельзя победить с помощью их силы и навыков, а мне было приятно видеть, как они познают культуру Земли». Хоть я и исполняю некую роль на фестивале, что можно назвать работой, на самом деле я давно так не отдыхал. Однако выпускникам, которые пытались добраться сюда, чтобы убить меня, приходилось нелегко. — Это кошмар! Сколько там ловушек! Это еще что такое? Безумие! Такой урон! А -а -а -а -по Помогите! Крики и вопли выпускников были нескончаемы. Если бы выпускники старшего курса, призванные первыми, не заложили некий фундамент, выпускники среднего и начального курсов были бы истреблены мгновенно. Тем не менее, число погибших продолжало расти. А что там у Диско? Это печально. Судя по выражению лица, она была не очень довольна. Дело не в том, что расставленные повсюду ловушки слишком сложны или что появляющиеся временами монстры очень сильны, а в том, что навыки выпускников фантазии ужасны. Сложно даже было поверить, что они смогли окончить обучение. Это большая проблема. «А, -а, -а я погибла!» Ха -ха, «Моя сестра постоянно умирает». «Ты тоже. Ничего подобного». Выпускники умирали так же легко, как и персонажи, которыми управляют две моих дочери, у которых нет таланта к мобильным играм. Но стоит заметить, что практиканты — бывшие выпускники. У них отличные оценки за учебу, и они также хорошо понимают психологию учеников. Именно это и привело к таким устрашающим последствиям. О, развилка на дороге! Посмотри туда! Справа поднимается дым! «Похоже, другой отряд готовит еду на костре. Значит, эта дорога безопасна». «Нет, в этом и загвоздка. Они ожидают, что мы придем к такому выводу и попадем в их ловушку». «О, действительно, тогда пойдем налево». «Смерть». Выпускники проигрывают эту психологическую войну. Грустное зрелище. Если подвести итог, то практиканты справились отлично». А вот выпускники не оправдали ожиданий. Если так будет продолжаться, у дочерей не будет шанса выйти на сцену. Уровень выпускников был настолько низким, что оценка инспекции была понижена. «Как же мне с этим справиться, а?» «Ой!» а! Я вскочил с места, извинившись перед двумя дочками, которые облокотились на меня с двух сторон. потому что почувствовал, как моя сила отреагировала на выброс энергии. Информация. Первородный грех. Источник далеко к югу отсюда. Кто-то совершил массовый призыв несанкционированной системой. Кто это? С тех пор, как Сосиэль стала директором школы, осталось лишь две загадки, которые остались неразгаданными даже после тщательного исследования. Лунувель. «Гнев фантазии. Сначала я думал, что это один и тот же человек, но все же пришел к выводу, что это не так, потому что цели у них разные. Притворяющаяся милый Лунувель в сговоре с Пармаэль. С другой стороны, гнев фантазии не принимает чью-либо сторону и стремится погрузить мир в хаос, разрушение и забвение. Так кто же это был? Лунувель. Гадать не пришлось». Она вела за собой целую армию. Информация, приключения. Даже сейчас, когда ее коварная личность была раскрыта, она все еще притворялась милой, исполняя роль проводника героев. Они сразу же выдвинулись в лагерь богини. «Остановим злоумышленников! Нам понадобится помощь старших коллег! Мы должны спасти фестиваль! Они слишком сильные!» Первыми с ними столкнулись практиканты, проверявшие установленные повсюду ловушки. Но они не смогли остановить их. Если так будет продолжаться, Лунувель и Пармаэль вступят в контакт. «Поп! Красивый муж! У нас проблема!» Мя! Внезапно возле меня появилась трусливая жена с очень встревоженным лицом. Но, судя по тому, что она продолжает кормить своего сына грудью даже в такой ситуации... Это не так уж и страшно. И здесь была не только сосель. Братец, это большая проблема. <связывая> Секс, молон, жалкая сестра, сексуально плачущий скат и мастер молон. Все мстители в сборе. Притворяющиеся милой Лунуэль и ее банда не имеют никакого отношения к фестивалю, не так ли? Ого, тогда надо отыскать их и уничтожить. «Погоди, не стоит действовать необдуманно. Лунувэль не явилась бы сюда неподготовленной. Не стоит игнорировать и тех, кто пришел с ней. Согласно только что поступившему отчету, это герои, окончившие первую и вторую учебные программы». «Подлая сила дружбы. Она сбежала, чтобы завербовать товарищей из далекого прошлого. Сделай уведомление». «А? Что за уведомление?» «Представь Лунуэль в качестве опционального босса, а тех, кто пришел с ней, назови злыми приспешниками». «О, давай быстрее». О, «Отличная идея, мой муж. Только тебе могла прийти в голову такая коварная идея. Поторопись. Да-да». «Уведомление. Внимание. Внезапное событие». Помните ли вы девушку-археолога, которая мило приветствовала вас каждый раз, когда вы начинали приключения? Ланувель встала на сторону зла и теперь распространяет ложь. Шокирующие новости, не так ли? Победите ее и докажите, что вы настоящие герои. Вас ждут достойные награды, удачи. Судя по энтузиазму, ей это нравится. «Какая страшная женщина!» Эй, не вставляй способную и хорошую жену в качестве злодея. أه. Прости, Сид, крик мамы тебя напугал. Тише, тише, не плачь. Вот так, ты молодец, Сид. Никогда не думал, что трусливая жена так изменится. Я всегда был один, но теперь, когда у меня была семья, которую нужно защищать, груз ответственности начал давить на плечи. Такова цена счастья». Раз так, я встречу любые проблемы, не сбегая и не отворачиваясь. Информация — первородный грех, но она специально нацелилась на время инспекции. Это было проблемой. Я, величайшая сила образовательного центра фантазии, не мог покидать эту цитадель. Как только я покину лагерь владыки демонов, это будет считаться поражением, и фестиваль закончится на плохой ноте. Раз так... «Я в тебя верю, капитан Фэнтези. Займись этими незваными гостями. а? Что ты жуешь? Выплюнь! Сейчас же!» Что-то выпало изо рта самого симпатичного малыша Фантазии. «Кто это? В любом случае, сейчас не время беспокоиться о пустяках. Задай им жару!» Как я и ожидал, Лунувель пыталась заманить выпускников на свою сторону с помощью подстрекательства и измышления. Она откровенно лгала, притворяясь милой. — Дорогие герои, помогите Лунувель! Богиня-творец, попавшая под влияние злобного владыки демонов, пытается погрузить мир фантазии во тьму. Это же Лунувель! Это действительно Лунувель? — точно она! — «Мне это не очень нравится, но нет героя, который бы не знал Лунувель. По узнаваемости никто не мог сравниться с ней. Не поддавайтесь на обман падшей богини и слушайте Лунувель. Пришло время вместе сразить великое зло». Ха! и кому верить? Ну, раз так говорит Лунувель...» «Герои лагеря богини впали в замешательство». «Если бы не это уведомление, Лунувель бы уже давно переманила всех на свою сторону. Ее имя имело большой вес в мире фантазии. К тому же она привела с собой сильных героев. А еще... «Лунувель — это истина. Помогите ей победить владыку демонов и вернуть мне законное место богини творца Уху Пармаэль тоже взялась за дело. С трудом, справляясь с одышкой, она стала поддерживать Лунувель». Эти две сразу же идеально спелись. Или нет? Посмотрите на госпожу Пармаэль. Изначально прекрасная богиня была превращена владыкой демонов в это уродливое существо. Это моя первоначальная форма. Это намного лучше, чем у костлявых сучек. Пармаэль? Лунувель, ты должна стремиться стать такой же милой, как я. Как же глупо! Герои, попавшиеся на измышления и подстрекательство Ланувель, вновь впали в ступор. И к тому времени, по приказу директора Сосиэль, прибыли члены преподавательского состава. «Пуп-пуп-пуп». Появляясь со вспышкой света, они источали атмосферу кричащую «Мы — апостолы справедливости». Приспешники, которых привела Ланувель, тоже выпускники, но они в отставке. С другой стороны, все преподаватели являются действующими сотрудниками школы. Это имело большое значение». «Уведомление. Внезапное событие. Притворяющаяся милой Лунувель пытается обмануть героев. Кто-то поверит ей, а кто-то воспротивится. Выпускники снова стоят перед выбором. Независимо от того, какой выбор вы сделаете, вам будут начисляться баллы в соответствии с вашими достижениями. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь принимать участие в этом событии. Я воспользовался очередным уведомлением». «Если отдать предпочтение только одной стороне, это вызовет подозрение, но я умело скрыл это, назвав запланированным событием». Инспектор Диско наблюдала за ситуацией со стороны. Все шло не так уж и плохо, однако не идеально. «Прекрасные герои, помогите Лунувель!» «Конечно! Не волнуйтесь, мисс Лунувель, мы обязательно победим!» Приспешники Лунувель помогали ей. Что еще хуже, она сама, казалось, не желала больше скрывать свою силу. «Информация. Приключения». Как Бананаэль, Картофаэль и Малакаэль, она распределяла эту силу между своей группой поддержки. «Члены преподавательского состава, возглавляемые Бейкери, были оттеснены. Если так продолжится, то их проигрыш — лишь вопрос времени». «Но вскоре появится капитан Фэнтези и исправит ситуацию, а я пока буду поедать попкорн со своими дочками, наблюдая со стороны». «А? Куда они делись?» Моя трусливая жена ткнула меня в бок и сказала. «Они уже отправились на место событий. В конце концов, с их точки зрения, Лунвель-агрессор, вторгшийся на их территорию. Эй, надо было остановить их, раз ты заметила». Их противник — настоящее божество. Если что-то пойдет не так... В это время до нас дошло землетрясение, эпицентр которого находился в лагере богини. И я ощутил эту силу. Информация. Возмездие. Возмездие. И последствия применения этой божественной силы, сокрушившей молодого Ноэбиуса, вызвали у меня мурашки. Сосель сказала. «Красивый муж, хочешь еще попкорна?» Давай и побольше. Сила мечты и надежды, любви и дружбы оказались никчемны. Спонсорство настоящая сила.